Глава 36. Улика 28. Прилетели, сверестели. Полузароший, чем-то похожий на одичавшие скверы Припяти парк, шелестел на ветру. Позади, поверх кудлаток деревьев, серела Димакова один. Андрей стоял у старого дерева, того самого, где они, когда их отношения только завязывались, повязали красную ленточку. «А как мы ее потом найдем?» спросил тогда Андрей, разглядывая армию блеклых, обесвеченных временем полосок. «Их тут так много!» «А мы на свои инициалы поставим», – прищурилась Светлана. «Вот, смотри». Четыре маркерных, разделенных сердечком буквы, появились на ленточке. «Теперь все будут видеть, что это наша ленточка. Наша никогда не потеряется». Пригнув ветку к земле, они повязали ленточку и отпустили. Алым флажком та стрельнула в небеса. Андрей смотрел на армию развивающихся обествеченных лент, больше похожих на тряпки, и не видел среди них ни красной, ни с инициалами. Новых с тех пор не появилось, а старые прежние превратились в старые, изъеденные солнцем полоски. Белёсы, выгоревший шелест чьих-то надежд, стоял над деревьями. Забывается почему-то только хорошее, что хотел бы помнить всеми силами, а вот ужас прочно селится в голове. А то, что хотел бы стряхнуть с усталых плеч, даже умерев, будет долго беспокоить ночами напоминать о себе, тяготить душу. Желтоватый раскаленный свет старой лампы бил в глаза. Старая лампа в кабинете следователя задавала вопросы, и темнота за ней задавала вопросы. Как быстро и причудливо поменялись роли, еще недавно вопросы задавал здесь он. Как-то после очередных процедур Андрей встретил в следственных коридорах Женю. Впервые за все время их общения Женя взглянул на него строго, без своих излюбленных прибауточек. Лицо Евгения в ту минуту было холодным и бесстрастным, словно камень. Перед ним был уже не школьный товарищ, а человек, возможно, совершивший одно из самых громких преступлений города. «Поздравляю», – не сдержался Андрей, – «но я не тот, кого ты ищешь». «Вот и посмотрим». С тех пор лампа следователя каждый вечер усердно светила Андрею в лицо. Все это время дядя Жора, точнее Евгений Борисович, действительно следил за Андреем, и подозрения его росли день ото дня. После того осеннего утреннего разговора дело вызвало у него живой интерес. Одни, поддерживая активность мозга, решают шахматные задачки. Другие читают книги. Дядь Жора же в свободное от следственных дел время пытался раскрывать глухари. Как боксер, переставший выходить на ринг, но не забросивший тренировки. Дядь Жора из спортивного интереса, вспоминая былые времена, раскрывал глухари, неважно подведомственные ему или нет. Он как раз завершил в своей голове очередное дело – когда тем осенним утром в машину к нему подсел Андрей. Старый школьный товарищ, неплохой криминалист и заговорил о Селистовой. Евгений Борисович, он же дядь Жора, помнил то дело. Прошло два года без результатных поисков и дело приостановили. А тут подъезд, эти рисуночки, о которых он узнал от Андрея. И соскучившийся по задачкам мозг радостно ухватился за эту возможность. Без улик, без свидетелей – «Партия так партия», – думал Евгений, дядь Жора. Когда-то он мечтал восстанавливать справедливость, карать преступников, но теперь нераскрытые дела представлялись в виде назойливых, торчащих у ногтей заусенцев на пальцах, мешающих сосредоточиться из-за все задевающих, нарушающих странную, существующую лишь в голове дяди Жоры, гармонию. «Скукота». Нераскрытый глухарь Селистовой пробудил живой интерес. Засидевшись в управлении, поздним вечером он выходил на улицу и ненароком окидывал взглядом балкон Старикова-Белоусова, подсвеченный монитором окна синевато мерцали. Над чем-то думал отпрыск известной в городе фамилии, что-то искал. Не то ли самое, что и он. Потом, когда родились первые подозрения, понял – Не зря ночевал за монитором младше Белоусов, а подозрения появились когда... Когда Евгений Борисович впервые узнал, что Светлана была Андрею не просто коллегой. Это многое меняло, и если скупую прохладность Андреевой статьи новости еще можно было объяснить профессиональной сдержанностью и объективностью, то вялость всей последующей инициативы уже особо никак». Конечно, быть может, Андрей просто больше не любил Светлану. Добавила раскаленного масла сын Светланы, который подозрительно мало знал о половых, уж простите, связях матери. Об Андрее, с которым встречалась его мать несколько лет, и самым удобным для Андрея образом, ничего не знал о том, с кем и куда пошла Светлана в тот вечер который вообще подозрительно мало знала об Андрее, с которым его мать, уж извините, несколько лет имела половые дела. Постепенно дело о Селестовой все более переходило из разряда праздных умственных упражнений в профессиональную обязанность. Когда в «Квартале» вышла статья Саркишвили, Евгений Борисович понял – дело само идет к нему в руки. Сейчас, после выхода статьи, чем займется Андрей, если он действительно виновен? Правильно, всеми силами кинется скрывать улики. Тут-то его и можно будет поймать. И Андрей, похоже, кинулся. Все эти его поиски, та диктофонная запись, которую Андрей передал в органы с якобы признанием деда в замысле убийства. Все это походило не на расследование, а на попытку спрятать следы, закинуть концы в воду. Ни о чем не догадываясь, Андрей сам информировал Евгения Борисовича о своих шагах – судя по которым, он усиленно отрабатывал версию о ритуальном убийстве. Крючок, который ненароком, еще без задней мысли, закинул он. Следуя следами Андрея, штатские Евгения Борисовича прошли по всем, кого в процессе расследования посещал Андрей. Отмечали странное поведение, метание. Два из тех, та женщина из Венеции и тот алкаш, оба отметили в руках Андрея странную, похожую на женскую сумочку. Так в голове у Евгения Борисовича сформировалась довольно ясная картина. Всем этим они обменивались в тот короткий, бессловесный разговор, как настоящие друзья, поняв друг друга с полуслова, с полувзгляда. Все то невысказанное, что окружало их фоном в последнее время, витало на фоне их общения, сделало ненужными слова. «Ты», – бессловесно кивнул на него подбородком Андрей, также же бессловесно дядь Жора кивнул». На следующий вечер после встречи в коридоре лампа снова привычно светила, снова задавала вопросы. «Где вы были 8 сентября 2009 года? Вы серьезно? Попытайтесь вспомнить». Андрей смотрел на свои руки, лежащие в кружке света. Испещренные тонкими морщинами, они казались руками какого-то старика. «Мы смотрели бесславных ублюдков в Эдеме». «С кем?» С моей бывшей подругой Светланой Селистовой. Как долго вы там были? До 23.00. Вы не запомнили, в каком настроении была Светлана? Усталая, раздраженная или, быть может, в плохом? Мы с ней поругались. Света, как всегда, опоздала, мешая смотреть другим, они двумя темнеющими силуэтами пробирались вдоль рядов, освещая себе путь экраном телефона. Андрей же любил прийти пораньше, занять свое место и, вспоминая былое и тени былых фильмов, почувствовать атмосферу. Каждый фильм как откровение, в которых скрывались намеки на предстоящие повороты жизни. В приглушенном свете перед началом сеанса почему-то всегда особенно хорошо вспоминалось. Со Светой всегда получалось не так. Когда они вышли из кинотеатра, Андрей был рассержен. «Так себе кино», – бросила Света. «Угу, особенно если смотреть не сначала». Света остановилась и замерла. «Ты меня в чем-то упрекаешь?» «Да, упрекаю. Мне надоело вечно бегать, носиться, опаздывать, как будто мы не живем, а вечно опаздываем на какой-то поезд». Света молча слушала. Почему мы не можем, как люди, спокойно прийти, устроиться? Вечно ты отовсюду уходишь или опаздываешь, убегаешь по каким-то своим делам. Вечно ты уходишь и оставляешь меня, как дурака одного. Потому что развлечения, Андрей, никогда не будут для меня главным в жизни. Для тебя. А обо мне ты хоть думаешь иногда? Обо мне ты подумала? Я-то почему должен быть заложником твоих комплексов? Как, как ты сказал? Комплексов упрямо повторил Андрей, хотя уже пожалел о том, что так сказал. «Так вот, как ты меня воспринимаешь. Ну а как я еще могу это воспринимать? Тебе даже некогда остановиться и задуматься, зачем тебе все это, ради чего ты стараешься, чего ты хочешь? Панель во всю стену квартиры в Москве или чего? Чего еще? Что это тебе все даст?» Притормозили у Алики и Яв. В той самой, где гуляли в день посещения коллайдера – Так получилось, что он сопровождал все ключевые моменты их неспокойного, изматывающего романа. В голове, набухая тугими красными узлами, пульсировали мысли. Слушая его, Света молча и печально сидела на капоте. «Я устала, Андрей, ты сам все видишь». Андрей остановился. Грудь вздымалась, как у долго преследовавшего добычу зверя. Конечно, он видел все сам. То, что еще недавно казалось волшебным – Умирала здесь, у них на глазах, в этом лесу, среди этих сосен. То волшебное, дающее чувство необъяснимого счастья, что еще недавно было между ними, умирало у них на глазах. «Прости, прости меня, Света, просто ты мне очень нравилась». Света молчала. В прохладном летнем сосновом лесу, подступа которому освещала машина, шли отзвуки ночной жизни – Где-то там невозмутимо чирикал сверчок, и было ему все равно, что у двух людей в свете машинных фар рушилось хрупкое равновесие. «Нет во Вселенной такого объекта, который был бы ярче Скифа. Нет во Вселенной!» – крутилось в голове. Хмуро и молча забрались в машину, но мирно доехать не получилось, обидные слова болезненно бились в голове. Промолчать долго не получалось. Раздражало все, что раньше нравилось и будоражило. Ее отстраненность на заднем сиденье и даже гладкие, светлые, туго стянутые волосы. Андрей остановился. «Выходи!» Внутри все содрогалось, но что-то продолжало упрямиться. Не говоря ни слова, Светлана выбралась и хлопнула дверью. Машина мгновенно набрала скорость. Светлана, беззащитно шагая вдоль обочины, быстро растворилась в заднем стекле на фоне леса. А вокруг опасно темнели убегающие за капот сосны. Казалось, с каким-то нехорошим, таинственным интересом прислушивались они к одиноким женским шагам на обочине. Обжигающие зрачки, раскаленный добила глаз лампы, вернул в комнату следователя. «Вы бросили Светлану на обочине?» Довез до подъезда, в то время участились случаи исчезновения женщин – И я всегда встречал и отвозил Светлану до дверей подъезда. Горящие фары освещали одинокий университетский проспект. Довольно быстро в этом свете возникла Светлана. «Залазь, не дури!» – поравнявшись, Андрей приоткрыл дверцу. «Ехай, куда ехал!» – не останавливаясь, Светлана шла рядом с автомобилем. «Я за тобой и ехал. заботливо вдруг стал. Только ничего это уже не исправит. Поехали, сын заждался». Лучше там, в тепле и безопасности, расскажешь мне, какой я плохой. Светлана замерла и пошла в машину. Ехали молча. Света смотрела в окно. Андрей поглядывал на нее в зеркало и понимал, что уже ничего не изменить. Лицо Светланы превратилось в чужую, равнодушную маску. Когда улюбившей тебя женщины такое лицо... Это конец. Андрей подрулил к темному подъезду, Люди и время во дворе, казались, вымерли. Светлана стала выбираться из машины. Напиши, как зайдешь в квартиру. Не нужна мне твоя забота, огрызнулась Светлана. Теперь я сама о себе позабочусь. Напиши! крикнул Андрей вдогонку, когда Светлана возилась с ключами у двери. Развернувшись, она что-то сняла с пальца и швырнула в лобовое стекло. Это были запасные ключи от его квартиры которые все это время хранились у Светланы. Вот сучка. Вот и все. не сигнала домофона, хлопок закрывшейся двери. Вот и все. Больше я ее не видел. Вы уехали сразу, как только она вышла из машины? Нет, я подождал, пока она дойдет до дверей. Почему вы не проводили ее до дверей квартиры? В тот вечер я был немного зол. Мы поругались». Но я и не предполагал, что кто-то будет поджидать ее в подъезде. «Почему вы не позвонили ей?» «Я позвонил, она не ответила». «Вас это не смутило?» «Она часто не отвечала, кроме того, я решил, что она разозлилась на меня и не хочет отвечать». Андрей остался наедине с холодной и непроницаемой дверью, не пускавшей его в прежнюю жизнь, в тепло Светиной квартиры. Но Андрей не уезжал. Сидел в проникавшей в кабину темноте вечера и ждал. Барабанил руль пальцами, ждал звонка или хотя бы СМС. Андрей написал сам и снова ждал. Но ничего так и не пришло. Вот сучка. Бесполезно. Сейчас света словно эта чугунная холодная дверь. Я позвонил на следующее утро, так все и узнал. За светом лампы кабинет был погружен во тьму. Пахнуло сигаретами. «Почему вы сразу не сообщили об этом в милицию?» «Я побоялся подозрений». «Когда вы отъехали от подъезда?» «В 23.15». «Вы не слышали в подъезде криков, звуков борьбы?» «Нет». «Вы заметили у подъезда что-нибудь подозрительное?» «Как вы обнаружили пропажу Светланы Селистовой? «Я позвонил на следующее утро. Трубку взял Лева. он и сказал, что мама до сих пор не вернулась». И что вы сделали, узнав о пропаже? Я позвонил участковому и выехал на место, но он уже все знал. Ваши дальнейшие действия. Я написал новость об исчезновении, с моих слов капитан Щепетов составил фоторобот. Почему вы не помогали волонтерам искать Светлану? Я посчитал, что это не поможет, если Светлану спрятали надежно. Почему вы так думаете? Если бы убийца не был уверен, он бы не оставил ключи. Не заметить их пропажу невозможно. Последний вопрос. Расскажите о ваших отношениях с сыном Светланы. Прекрасные отношения. Мы виделись, но не так часто. У него есть какие-нибудь претензии к вам? Спросите у него. Вопросы вопросами, но неизбежно наступало время следствия. Расследование распустило ловкие всепроникающие щупальца. Сотни волонтеров прочесывали лес от Нижней Ильцовки до Берди. Каждый метр лесополосы от проспекта Строителей до Ильича и Морского. Хвойный лес, застывший на дне Обского моря, потревожили водолазы. Итогом многочасовой работы стали несколько скелетов, один очень старый, изгнивший еще в позапрошлом веке, и два новых, посиневших и раздутых, еще сохранивших остатки человеческого облика. Уже поднимаясь на поверхность, один из водолазов вдруг заметил среди бутнеющих в зеленой глубине стволов чей-то сиротливый силуэт. Хрупкие плечи и шея, крупный овал головы. Как будто просясь с ними на поверхность, силуэт наблюдал за водолазом в черной, обступающей со всех сторон холодной глубине. Водолаз не выдержал, стал опускаться. Обескураженного и изориентированного его 15 минут спустя с большим трудом подняли на поверхность. Щупальца следствия расползались дальше, пылили по тропам, шелестели в кустах и траве, забуривались в землю, и земля охотно отдавала свои тайны. Находились следы безнадежных, давно забытых, полуистлевших глухарей, но самого важного среди них не было. Добрались до камер, Забранное в объектив всевидящее око запомнила, сохранила на своей сетчатке серую королу с блатными номерами, выезжающую со стоянки Эдема, крадущейся по Лаврентьево, далее зрение камер обрывалось. Но начинались показания нетрезвого Игнатия Петровича. Некто Залезки, видевший в ночь исчезновение Светланы, подозрительного молодого человека, который выносил из подъезда спящую девушку. Утверждает, что машина, марка той машины, совпадает с вашей. Какая? Тойота Камри. Одна из самых распространенных, но у меня всегда был премиум. Почему вы продали свою машину? Мне подарил ее отец. Я не сильно люблю машины. Какие причины побудили вас это сделать? Я только катал на ней Светлану и все. А Светлана... Андрей многозначительно прочистил горло. Андрееву машину, в которую он подвозил в тот вечер Светлану, нашли с растаможенными номерами под Магаданом. Молодой преподаватель из далекой Олы, пригнавший машину из Владика, ничего не знал ни о предыдущих хозяевах, ни о драматичной истории его машины. Он всего лишь хотел себе неплохую тачку. Никаких следов Светланы в машине, разумеется, уже не нашли. Камеры показали некто вашей комплекции и вашего роста восьмого между полуночью и полуночью с четвертью выходил из подъезда со спящей девушкой на руках. Эти материалы совпадают с показаниями гражданина Залесского. Я жил в этом доме и знаю, никаких камер там не было. Ко мне это не имеет никакого отношения. Оставались ключи маленькой мерцающей гроздочкой притихшей в кабинете следователя». Таинственная цепочка вопросов, соединяющая их с тайной, тянулась в темноту. В кабинете следователя побывала Екатерина Васильевна, еще до капитана Щепетова, обнаружившая их на полу. Затем Лева и, наконец, Андрей. Екатерина Васильевна обнаружила ключи 9 сентября между полночью и половиной первого. Она не увидела рядом с ключами ни сумочки, ни олимпийки, которые были на Светлане в момент выхода из дома, Женская сумочка, опознанная сыном Светланы как мамина, нашлась в вашей квартире. В ту ночь Света забыла ее у меня на заднем сиденье. То есть из вашей машины она вышла без сумочки. Так точно, лейтенант. Тогда каким образом ключи оказались в коридоре? Она вытащила ключи из сумочки, а сумочку забыла в машине. Зачем? Почему бы ей просто не взять сумочку? А вы у меня спрашиваете усмехнулся Андрей. «Возможно, из-за эмоций она стала рассеяна. Я сильно разозлил ее». «На сумочке ваши старые отпечатки?» «Разумеется. Заметив сумочку на заднем сиденье, я забрал ее на память. То есть вы ее сокрыли. На языке следствия это называется так. Я знаю. А что вы предлагаете сделать? Передать ее следствию?» и сразу навести на себя подозрение. Темнота за лампой замолчала. Нельзя расслабляться, терпи, терпи. Все это может оказаться ловушкой. Гудевшая за лампой напряжение как будто разрядилось. Темнота за лампой беспомощно вздохнула, и Андрей вдруг понял, он прошел некий рубикон. Но еще рано. Как вы считаете, что произошло в подъезде после того, как там оказалась Светлана? Терпи, терпи. «Вы можете прочитать мою статью «Страстина Димакова», там я подробно останавливаюсь на этой теме». Вопросов к Андрею больше не было. И дяде Жоре пришлось снова пойти по следу любителя сорить пентаграммами на телах, которым он пожертвовал ради дела Селистовой. И еще не скоро он набредет на его след. А вот Саркишвиле повезло меньше. К Швиле у следователя было много вопросов. Он, Саркишвили, сплел вокруг Андрея густую и мрачную паутину, где никто не знал ни заказчика, ни друг друга в лицо. Действуя через подставных лиц, корректируя их с помощью купленных в переходе сим-карт, он ни в одной надписи не заморался лично. На вопрос, зачем он это сделал, зачем все это время компрометировал Андрея, он, Саркишвили, переспросил с недоуменными глазами, компрометировал кого? Оказывается, он хотел всего лишь создать информационный повод для громкой статьи, которая, возможно, откроет для него новые горизонты. В общем, коллеги понимают, о чем речь. А Андрей сам себе что-то надумал. Да, не ладили, но все надписи за пределами Димакова не имеют отношения ни к нему, ни к его исполнителям. Все это воспаленные выдумки Андрея. Но его словам не особо поверили. За клевету на Андрея, за подстрекательство – За вандализм он получил два года, условно, на первый раз, ввиду впервые совершенного преступления. Отделавшись условным обвинением, Саркишвили вернулся в Куйбышев, где, обложившись чипсами за монитором, должно быть, бурно переживал свой экзистенциальный кризис. Впрочем, долго переживать не было смысла, оставалось выдумать новый псевдоним и пуститься во вторую попытку, уже не в Новосибирск, а куда повыше». В тот самый рейд, невольным свидетелем которого стал Андрей, дядь Жори удалось задержать одного из сектантов, пожилого человека, проживающего в бараке на Российской. Человек этот психически оказался не совсем здоров. При обыске его дома обнаружилась коляска со следами въевшейся крови, рыбьей и человечьей. Свою причастность к обнаруженным останкам задержанный отрицал. По его словам, он торгует на морском свежей щукой, а в этом месте он много лет утилизирует останки нераспроданного. Его роль в сетке однозначно не установлена. Предположительно, задержан и занимался сокрытием следов сектантских пиршеств, человеческих жертв и останков. Судя по тому, что до сих пор не удавалось обнаружить или идентифицировать следы деятельности преступной сектантской группы, со своими обязанностями он справлялся хорошо. Видимо, однажды он имел неосторожность спрятать в той самой лесополосе, где и была обнаружена истлевшая бедренная кость, предположительно принадлежавшая девочке 13-15 лет. Свою причастность к обнаруженным останкам задержанный отрицал. По его словам, в этом месте он много лет утилизировал останки пропавшей рыбы. Откуда он ее брал и почему утилизировал именно там, человек не комментировал. В процессе обследования у него была обнаружена легкая степень умственной отсталости. Свою причастность к сектантской группе человек отрицал и уж наотрез отказался говорить о других участниках группы. Но следствие не теряет надежды, как разговорить этого полуумного преступника, так и найти более надежного свидетеля. Так и закончился год и весь сопровождавший его ужас. Начинал его Андрей с едва заметно вплетенным волосы серебром на темени а заканчивал с широкой, как будто бы разнимавшей голову белоснежной расщелиной. А ведь ему, Андрею, только 35, пускай и 36. Но теперь все воспаленное, чего по словам Саркишвили, нужно было приходить в себя, для Андрея осталось позади. Или не все? Хватит ли ему сил на последний решающий шаг? Жизнь иной раз делает такие кульбиты, о которых нельзя было и предположить. Шумели в ветвях деревьев в весенней свиристеле не птицы, а какие-то полые колокольчики, сотрясаемые рукой самой весны. Одна из птиц, щелкнув клювом по столу и подцепив одну из лент, быть может ту самую, на которой еще можно было разглядеть инициалы, сорвалась и полетела. Долго летела та птица, нагоняя свой косяк и унося в зажатом клюве прошлое. А на следующий день, гуляя в парке, Андрей увидел на ветках почки. Перетекая из будни в будни, Андрей ждал, как пловец, готовившийся заныривать на самую темную, самую опасную глубину, отдыхал, набирался сил перед финальным нырком. В газете, за исключением Саркишвили, все текло по-прежнему. Надо же, как он все провернул, долгое время обсуждали коллеги. Андрея чуть не подставил. Пустое кресло бывшего заместителя заняла дочка Нуреева Лайсан. Искусственно блондинистая, с подведенными стрелочками глазами, все текло по-прежнему. Впрочем, ее появлению предшествовала одна история. «Андрей», – заговорил как-то Нуреев, – «опять не понравилась статья. Рабочее место выразительно пустило в офисе, делая слова ненужными». Андрей молчал. «Мне надоело сто раз повторять, Андрей», – продолжил Нуреев, – «Прошу в последний раз. Если откажешься, я посажу на это место дочь. Она заканчивает журфак и показывает успехи, не заставляя меня пользоваться служебным положением». «Я не могу, шеф», – ответил Андрей после паузы. «Я, наверное, бы и хотел, но не могу». «Я слышу это уже лет десять». «Теперь тем более». Вскоре после того разговора Андрей заметил в ящике письмо от Чупринова. Но Реев, как и обещал, посадил на место Саркишвили дочку – Зато когда в редакции появилась Лайсан, с легкого языка коллег, быстро ставшая Ляй Санной, в глазах Нуреева появился некий другой заговорщический блеск. Оказавшись за спиной у дочери, он кивал Андрею взглядом на дочь, и, когда Андрей лишь грустно улыбался, делал вначале изумленное, а затем сердитое лицо. Видимо, теперь шеф хотел сделать из своего несостоявшегося заместителя проверенного зятька. Ляй Санна действительно была чудесной девочкой. Но то, что предстояло Андрею... Вскоре после того разговора Андрей обнаружил в электронной почте письмо от Чупринова. «Андрей, добрый день. Беспокоит Чупринов, вице-шеф РИА Новости. В нашу последнюю встречу мы расстались не слишком хорошо. Но нам, профессионалам, не воду с лица друг у друга пить. С тех самых пор слежу за вашим творчеством, впечатлен вашими работами. Это давно уже не региональный уровень». В нашем холдинге как раз некоторые перестановки, которые могут вас заинтересовать. Буду искренне рад звонку. Значит, ты меня отдаешь Москве? Зашел к Норе его после письма. Но ты же не захотел занять место, Лейсан, не все ж тебе сидеть. А кто, мое? Ты же сам мне предлагал, Николай. Николай, склонившись в углу, сосредоточенно что-то строчил: достойная замена. Тоже так считаю, поддержал Нуреев. Но это если ты уйдешь к Чупринову. Выйдя от Нуреева, Андрей заметил Николая. Когда бы к нему не подошел, всегда от чего-то отвлекал, всегда натыкался на сосредоточенный, погруженный в работу взгляд. Другие коллеги делали перерывы, выходили на улицу, общались, курили. Лифт за стеной постоянно шумел, отвозя на улицу очередные порции курящих. И обратно. А Николай все строчил и строчил на своей старенькой клавиатуре за старым тормозным компом. Вот и в этот раз Николай, словно торопливый пианист, что-то торопливо выстукивал. «Прости, дружище, что отвлекаю», – Андрей присел на краешек стола. «Над чем работаешь?» «Несанкционированные постройки. Вывожу владельцев и застройщиков на чистую воду». «Много их?» «Застроек?» «Стеклянная бутылка в Первомайском, павильон». Подозреваю, что и на вокзальной тоже. Весь город уже изгадили своими. А как понял, что они не санкционированы, Проверили по реестру. Молочина, Николай, молочина, С такими, как ты, мы обязательно победим. В чем? Николай выжидающе посмотрел на Андрея. Все эти бутылки, доллар, династии. Все рухнет в тар-тарары. Все это скоро кончится, Николай. И тогда будут нужны такие, как ты. Шутите? «Нет, я вполне серьезно. Скоро у всех у нас будет очень много работы. У вас, да и у нас. И город, по которому ты ходишь на работу, он тоже станет другим. Вот только когда это все будет?» «Скоро, Коля, скоро?» «Скоро?» – спросил сам у себя на улице, кутаясь в пропускающее холод пальто. Шел первый осенний дождь. Город серый, влажный, избавившийся от снега и осадков, Но еще не нарастившая на деревьях листву, стоял скучно серый, как с картины. Но если приглядеться, эта влажная, смоченная дождем серость, переливающаяся оттенками, уже не казалась скучной. Так ли уж скоро? Может, еще пройдет не одно десятилетие? На обратном пути на глаза снова попались остановившиеся часы. Приближался заветный перекресток, на котором стильный, знакомый до мелочей гигант Мерцал неживым остановившимся циферблатом, гигант, в котором у него была своя теплая ячейка. Оказавшись в подъезде, как и тогда, по осени, Андрей прошел мимо родного третьего этажа и стал подниматься выше. Значит, скоро. На последнем этаже дернул дверь, ведущую в башню, уже коснулся заветной, запылившийся без ухода рукояти. Наконец, над головой щелкнула, и башня впервые за долгие годы Заполнил тихий, размеренный пульс часов. Словно боясь все нарушить, Андрей осторожно вернулся на лестницу, спустился на первый и вышел на улицу. Небезопаски задрал лицо к циферблату. Часы шли. Секундная стрелка, отмеряя драгоценные мгновения, шустро шагала по насечкам. Часы приближались к пяти. Красно-коричневые, построенные еще до революции казармы, торчащие в просветах одичавших тополей – Походили на выгнившие зубы какого-нибудь дракона или змея. Сделав на машине круг по одному из заброшенных планов, парни и Андрей вылезли из машины. Их окружили старинные казармы с темными прорехами окон, частично скрытыми дикими кустами и деревьями. Время вынесло, разбило стекла и рамы, оставив лишь острые, торчащие акульими зубами осколки – Где-то недалеко от плаца раздавались крики, шум и треск раздираемых кустов. Из черноты одного из далеких окон выглянул человек в камуфляже и странным громоздким оружием в руках. Выстрелил, увернулся от разбившегося о стену красного шарика и снова скрылся. Когда воюющие скрылись, Андрей вышел из машины, а за ним выскочили Лева и Макс. На Максе глянцево блестела футболка «Московский Сити». «Ну и где тут потерянное золото, коллагена?» «Макс». «Колчака, Дурында. Андрей хмыкнул. «Нам придется дождаться, пока эти люди отстреляются, иначе это может быть опасно». «Итак, мы находимся с вами в военном городке, построенном в 1900 году. Эти казармы, можно сказать, видели царя». «Ну и что? Я тоже видел Путина». «Путин – это не царь», – поправил Лёва. «Парни, не ругаемся, слушаем дальше». В 1923 Колчак, проходя через Новосибирск, оставил здесь золото, но вынужден был бежать в Иркутск. А в 1962 году диверсант по фамилии Левин отыскал это золото, но вывести его не было возможности. Надеясь когда-нибудь вернуться и забрать золото, он пометил одну из казарм памятной надписью «Диверсант Левин – это я!» – Андрей понизил голос, и спустя почти 60 лет Я вернулся за своим золотом. «Это в 80 лет?» – хихикнул Макс. «Ну, это все-таки игра», – улыбнулся Андрей. «В ней можно чуть-чуть преврать. «Итак, я диверсант, а вы милиция, и ваша задача – быстрее меня найти ту самую надпись». «А можно я с тобой?» – попросил Лева. «Будем два диверсанта». «Нет, диверсант будет один, а вы будете вдвоем». «Ну почему?» «Потому что такие правила задачи. Скоро вы все поймете». «Вот вам карта с казармами, которые принимают участие в игре. Хотя бараков здесь гораздо больше», — подчеркнул Андрей. «Вот надо найти три надписи. Третья покажет путь к бараку с надписью и золотом». Парни переминались на ногах. «У меня пять минут форы». «Нечестно. Левин же знает, здесь все ходы и выходы, а мы нет. Это нам надо давать пять минут форы». Андрей замолчал, об этом он не подумал. «Ну хорошо, пусть у вас будет пять минут форы». «Дай пять!» – Макс подставил ладошку Леве, и тут звонко в нее ударил. «Так держать!» – обрадовался Андрей. «Ну что ж, мы начинаем!» «Сейчас мы находимся у Стелы Героев. Ваш путь лежит через этот барак. Я засекаю время. На старт! Внимание! Марш!» Мальчишки азартно понеслись в развалины. Заложив руки за спину, Андрей неторопливо прогуливался у стены, но как только мальчишки скрылись, не дожидаясь пяти минут, Кинулся к кустам за мальчишками. До казармы с надписями было 5-7 минут, и он мог позволить себе понаблюдать. Андрей двигался за парнями вдоль старинных, пахнущих плесенью окон. В заброшенных комнатках, вдруг лишившихся всех перегородок, взгляду приоткрывался целый мир, некогда скрытый от людских глаз. Земляные ямы вместо полов с торчащими из них остовами кроватей хитрая, кое-где нарушавшая белизну стен солдатская летопись, разбавленная уже более поздними новоделами вроде рыбаков 2000, Владивосток. Все вместе эти надписи как будто составляли как некую социальную сеть, где ответ можно было узнать спустя годы или не узнать совсем. Ты не виноват, увидел на стене, и внутри все всколыхнулось. Прогоняя остатки этого наваждения, Андрей тряхнул головой. Мальчишки где-то притихли среди казарм. У дальней казармы, перебегая через асфальт, промелькнула Левина футболка с городовичком. Андрей устремился туда. Приблизившись к растущему самого окна кустам, услышал мальчишеские голоса. «Смотри!» Лева затормозил перед кирпичной стеной казармы, словно шрамами и надписями. «Это то, что мы искали. Осталось только найти нужную надпись». «Балаганский», — читал со стены Макс. «Деминин, 1976. Это так давно служили? Видимо, у меня вообще 1954 -й. Захаров. А, Пупеть, это ж еще годы войны. А Левин? Левина среди них нет? Сейчас гляну, тут полно уже стершихся, я не вижу. Странно, мы ничего не пропустили». «Надписи только здесь, на этой стене! Пошли еще искать!» Просочившись сквозь кусты, Андрей скользнул по старому, вздутому от побегов асфальту. Через дорогу в старых тополях тонула соседняя казарма. По темной, наполовину скрытой мусором лестнице поднялся на второй. Скрипя обвалившейся штукатуркой, прошел в конец коридора и расположился у дыры в полу, как раз над стеной с надписями. Тишина не была долгой, внизу зазвенели голоса. «Нас обманул», — говорил Макс. «В этих бараках нет той надписи». «Быть может, это специально, и нам нужно выйти за карту?» «Тогда почему он нам не сказал?» «Может, хотел, чтобы мы сами догадались?» Андрей видел сквозь каменную дыру белое плечо Лёвы. «Бред! Короче, я возвращаюсь. Я повнимательнее осмотрю другие бараки. А ты, как знаешь. Если мы разделимся, мы проиграем. Это было одним из условий. Мы уйдем. «А ты у нас тут что, За главного я не понял?» Макс приблизился к Леве. «Ну давай, только подойди!» По мягкому скрипу Андрей понял, что Лёва принял боевую стойку. Надо было спасать положение. «Стой! Лёва, ты слышал скрип вверху? Давай посмотрим!» «Быть может, это диверсант. Давай посмотрим!» Андрей пробежал по потолку, завернул. Мальчишки за ним. Макс спрыгнул следом. «Ай, бля! Что случилось?» Что-то не так с ногой. Ну вот еще. Я не могу идти. И что нам делать? Мы же опаздываем. Бросай меня и беги. Вот еще. Он заберет наше золото, и мы останемся. Вот еще. Лучше без золота, чем без...» Услышав эти слова, Андрей улыбнулся. «Вставай!» «Ай!» Лева взвалил на плечо друга Максима. «Тут недалеко». Спустившись, Андрей пробежал по первому, сырому и мрачному, как сырая нора, и пролез в окно. Тяжело дыша, Андрей остановился у черного окна. «Левин 1963», – бледнела надпись на кирпиче, надпись, которую не смогли обнаружить мальчики. Ровная, чем-то старательно процарапанная, она серела в кирпиче. Уперевшись в стену спиной, Андрей блаженно опустился на землю, наслаждаясь долгожданным коротким покоем. Пройдут несколько минут, и в казарме заскрипят шаги, зашумят мальчишеские голоса. Левин, темнели бороздки в кирпиче. Кем был тот, кто оставил надпись? Кто он? Где он? Простая надпись, а сколько загадок. Несколько процарапанных в стене букв и цифр больше скрывали, чем говорили об этой судьбе, скорее всего, совсем и не похожей на ту легенду, которую он придумал для мальчишек и, быть может, на знаменитую литературную судьбу, прославляющую ту прекрасную фамилию, которую носил безызвестный демобилизованный. Быть может, и не фамилию вовсе, быть может, вовсе совсем не свою, а что-то фантазийное, рожденное из личного, путающее след. А остальные? Почему они оставили эти надписи? Последовали заведенной Левиным моде, привычке, или даже не зная ни о чем, не обоставленных им в кирпиче бороздках, действовали по собственному внутреннему зову. Левин 1962. Рядом, через гряду кустов, скрипели шаги. Проходили те, кто жил в военном городке сегодня, зачастую не замечая не только надписи, но и стен. А ведь каждая, чья-то канувшая в лету жизнь, чье-то еще живое желание быть увиденным и услышанным, Во всяком случае, надписи «Жили» и будут жить до тех пор, пока будет стоять этот камень. Камень, который уже подарил оставившим надписи людям 50, а кому и 60 лет дополнительной жизни. Срок, через который, скорее всего, уже никто и не вспомнит о нем, любившем свою работу журналисте. Он, Андрей, сделал ли он в своей жизни хоть что-нибудь равноценное этим процарапанным в камне датам и фамилиям? Андрей сидел под надписью уже целую вечность, когда из-за барака показались мальчишки. Положив руку Максима себе на плечо, Лева помогал шагать хромающему Максу. «Вот эта надпись! Нашли!» – обрадовался Макс. «Нашли, да поздно! Мы проиграли!» – запыхавшийся Лева. «Нет, вы выиграли!» «Но мы же опоздали, и диверсант уже забрал золото!» «Зато диверсант не мог забрать у вас другое, о чем вы не забыли даже в торопях!» Этого не было у Колчака, и потому он проиграл, хотя золото у него было навалом. «И что же это?» – спросил Макс, и вдруг резко присел на землю, почти упал. «Дай посмотрю ногу. Болит? Болит. Слегка опухло. Это просто ушиб. Давай к машине». Трехголовым шестиногим существом подошли к машине. «Давай ногу!» – Андрей достал эластичный бинт. Взявший за протянутую руку Лёвы, перебинтованный Макс встал на ноги. «Спасибо, Лёв. Обращайся». Мальчишеские ладошки гулко встретились. Оставив Макса у Римы, поехали домой. «Тебе понравилось?» – спросил Андрей вечером. «Круто. Очень-очень. Я и не думал, что у нас такие места». У Лёвы зазвенел телефон. «Опять бабушка. Так не хочется к бабушке». «Лёва, ты скоро?» – голос в телефоне. Андрей взял трубку. Екатерина Ивановна, мы с Левой сегодня отдыхаем. Прохладная пауза. Как долго вы еще намерены отдыхать? Я завезу Леву завтра утром. Андрей что-то послушал в трубке. Евгения Ивановна что-то сказала. Все будет хорошо, у него же каникулы. Да, машина теперь есть. Лева радостно затряс кулачками. Вот это полный ауф. Чего-чего? Не понял Андрей. Круто говорю, вот чего. Утробно рыча, ночной байк рассекал проспект. В бледном кружке света впереди мелькал асфальт, оранжевые фонари проносились над головой. Ловя лицом ночной воздух, Лёва и Макс неслись на байке. Управляя, Андрей сосредоточенно смотрел в мутно-оранжевую даль проспекта. В крепкое, строгое лицо ударялся ветер. "Я хочу у руля", попросился Лева, когда Андрей приехал на позаимствованному кого-то байке. "Это твой?" «Почти. Есть тут у меня один хороший знакомый. Дома, мимо которых проходил не раз днем, теперь ночью, казавшиеся незнакомыми, мелькали редкими светящимися окнами, притихли у обочины. Там, приближая следующее утро, спали люди. А они были здесь. Как хорошо, что они были сейчас здесь, что они не спали. Притихшие у обочины дома казались незнакомыми, оцепеневшие дома — оцепеневшие во сне. С проспекта город казался другим. Свежий и прохладный, будто не городской ветер, врывался в уши. Ощущая, как прижимается к нему Лева, Андрей понимал, что в данный миг был для Лёвы тем, чего так не хватало ему самому в его далеком перестроечном детстве, чего так хотел сам. Исполняя Левину мечту, он как бы исполнял и мечту того маленького перестроечного Андрюши, жадно вглядывавшегося в мерцающий экран телевизора, единственный культурный ориентир на тот момент. И теперь испытывал странную любопытную глубину чувств, испытывая одновременно чувства и мальчишки, и взрослого, исполняющего чью-то детскую мечту. Проносясь мимо притихших на бульваре скамейк, байк давал, вносил в их жизнь полноту и загадку, определенность, которой так не хватало. С рыком проносясь по проспекту, они чувствовали себя целеустремленными, жили полной жизнью. Как будто до этого момента они не жили, а прозебали в чем-то лишь бледно напоминающем жизнь. Достигнув конца проспекта, разворачивались и ехали обратно, в начало. «Никогда не думал, что проспект бывает пустым!» – прокричал Лева за спиной. Андрей быстро оглянулся. Позади остались хмурые сталинские балкончики улицы Достоевского. «Почему ты спрятал, не отметил на карте этот барак?» – спросил Лева, когда, поворачивая, они избавили скорость. «Какой барак? Где было золото?» Андрей остановился на пустынном перекрестке на красном. «Я хотел, чтобы вы поняли, в жизни иногда нужно выходить за правила». Я хотел, чтобы вы пережили вместе какую-нибудь неожиданность. А почему? Я надеялся, что это вас сдружит. А мы чуть не подрались. Но в итоге же сдружились. Да, он неплохой поц, Нерт, Я думал, он слюнтяй московский, а он как на меня пошел. Везде, Лева люди, и в Москве, и здесь. Притормозили у темного монумента собора, темнеющего в ночи. Остановились у памятника, Лева соскочил с мотоцикла, Андрей, выдвинув фиксатор, остался сидеть. В глубину алейки убегал ряд выстроенных цепочкой темных силуэтов памятников. Что это? Аллея сибирских литераторов, припрошенные темнотой лица без ресницы зрачков. Я не видел ее раньше. Она здесь всего год. Лева побежал к ближайшим памятникам, прочитал название Литераторов? «Писателей, всех, кто долгое время проработал в новосибирской литературе, оставил заметный след. Настоящие писатели, как Жюль Верн, Майн Рид, Андрей улыбнулся. Они зашагали по аллейке. В тишине тополей молчали памятники, ряды простых человеческих лиц, чуть искаженные мастерством и представлениями скульптора. «Вивиан Итин, почему-то очень похожа на Маяковского...» Худой, жесткий, какой-то мефистофельский лик Савы Кожевникова, у которого на всех фотографиях светлое мягковатое лицо, а поэт Кухно – вылитый пастернак. Андрей хорошо знал их лица по фотографиям и потому слегка удивлялся решением скульптора. Похоже на воробушка Антон Сорокин, экзистенциальным выходком которого позавидовали бы Хармс и Сальвадор Дали. Прирожденные рассказчики Оскольт Якубовский – и Максимилиан Кравков, у которых мог бы поучиться и современный Андрей Иванов, красивый, как Леонид Андреев, Владимир Зазубрин, раньше Шолохова и Булгакова, написавший роман о гражданской войне. Скульптор слегка видоизменил их лица, но благодаря аллейке вуаль незаслуженной безвестности спадала с их лиц, и теперь каждый мог их видеть. Шагая по аллее, Лева смотрел на них, как на посланников Атлантиды, вышедших из неведомых глубин как на посланников неведомых, дивных миров, с которыми он, оказывается, все это время жил в одном городе. «А о чем они писали?» «О нашем городе», – подумав, ответил Андрей. А Новосибирске?» – недоверчиво спросил Лева. «О чем тут у нас писать?» «Каждый писатель, о чем бы ни писал, всегда пишет о земле, на которой родился, даже если он, например, родился в Магадане, а пишет об Африке». «Это как?» Например, Вивиан Итин первый в советской фантастике написал о том, что наш мир – атом какого-то дивного, несравненно большего мира. А разве это о Новосибирске? Дикий, переполненный первобытной силой мир, в который попал герой страны Гангури, Рель и есть Сибирь. А город с космодрома, которого он улетел, это… Лев останавливался и светил на каждый памятник экраном телефона. А кто ее сделал? Улыбнувшись, Андрей пожал плечами. «Ты что ли? И когда что успел?» «Потихоньку. Когда ушел от вас, помнишь?» Они шагали по аллее. «Вырастешь, как напишешь что-нибудь, и тоже здесь будешь». «Я? А почему нет? Видишь, там пустые места. Пойдем ближе». Они подошли к концу алейки, к местам, где напрашивались еще памятники, где были места для них. «Я попросил их оставить для будущих людей». «Ты думаешь, я смогу? А почему нет? Конечно же, сможешь. А ты сам будешь здесь когда-нибудь?» «А я... Я уже все сделал. Почти». «Почти? Кое-что важное осталось. Мое самое последнее слово. Ты молодец, что все это сделала. Мама гордилась бы тобой. А я думаю, тобой». «Как она там?» – погрустнел Лева. «Одиноко ей там, холодно. Есть в этом что-то не так». Скоро все будет хорошо. Все так, как должно быть. Мама будет с нами. «Ты так говоришь, будто мы никогда не увидимся», заподозрил Лева. «Увидимся? И еще много раз». «Но мы же не просто увидимся. Ты ведь никогда от меня не уйдешь», уткнулся лицом в кожаную куртку. «Никогда?» «Обещаешь?» Андрей поднял левую руку. «Обещаю. Как хорошо, что у меня есть ты». Лева прижался к кожаному воротнику. «Все страшное позади, ведь правда?» «Правда», — ответил Андрей. «Мама обязательно простит нас». Глава 37. Улика 29. Глухарь успокоился. Хмурые вершинки сосен мелькали в лобовом стекле. Их сменили квадратные пустые глаза пятиэтажек, Синеватым призраком в окне появилась и промелькнула неоновая пентаграмма. Плывшая по лобовому стеклу пустынное небо минут через пятнадцать снова сменили сосны. Медленно, не торопясь, растопырив мохнатые лапы, они прокрадывались мимо едущего по проселочной дороге автомобиля. Наконец в лобовом стекле отразился и замер, распластавшись радужным апокрифом на сером бетонном заборе силуэт. «Человеческий». Но какой-то нездешний, синий, вытянутый, неземной, с расцветающими над головой неземными радугами, а за ним, сквозь хвойный доисторический да полумрак, проглядывала опасная оконная чернота, уводящая в безжизненные измерения. Пришелец, излучающий черную сырость окна, качнулись на лобовом стекле, провалились в разверстом желудке машины и снова застыли на стекле. В заборный провал рядом с пришельцем, обнажившим в деснах бетона спиленные клыки решеток, постановая от тяжести, втиснулась неповоротливая тень. Оставив взятую на прокат машину на заросшей обочине, в паре метрах от напрысканного в полный рост на заборе пришельца, он полез в дыру в заборе. Прутья в ограде были подпилены и отогнуты. Видимо, кто-то не знал про хоть и старую, но удобную калитку, располагавшуюся дальше по дороге – или просто-напросто таким образом удовлетворял свой вандальный зуд. Зеленый взгляд свежо струился из расщели ограде, а вместе с ним и сквознячок необъяснимой тревоги, как будто все, что могло ждать его там, приготовленная специально для него ловушка. Как будто у этой зеленой стены действительно были глаза, невидимые, но всевидящие. И голос глухой, невидимый за зеленой стеной, как будто что-то про него знавший – защебетавший какие-то глухие и неразличимые слова, позвал за собой в зеленую, скрывающую страшную тишину. И даже не верилось, что метров через 200 располагался главный корпус некогда самого главного санатория страны. «Кризис! Почему закрылась легендарная речку Новка?» – вспомнилась написанная Саркишвили – В 1959 году на берегу притока Аби открылся санаторий всесоюзного значения «Речкуновский». Масштаб этого события в те годы трудно было переоценить. Впервые в истории области раскрывал свои двери санаторий, в котором мог получить лечение, новейшие оздоровительные процедуры, простой рабочий и крупный партийный босс, независимо от служебного ранга и социального положения. Место под санаторий выбирали с умом. Корпуса располагались в свежем сосновом лесу, наполненном хвойным ароматом. Голоса первых посетителей зазвучали в светлых сталинских корпусах Речкуновского весной 1959 года, спустя полгода после фактического открытия. Отдыхать там не гнушались и высшие партийные работники, а по легенде летом 1959 года в санатории отдохнули и пролечились полную смену. Первые лица государства во главе с генсеком. Давно уж, лет как десять, в санатории не лечились ни генсеки, ни простые служащие. За последние два года санаторий успели взять под контроль, и теперь отовсюду черными вороньями зрачками торчали внимательные объективы камер. Любителей поглазить на пышные развалины убавилось. За два года, что он здесь не был, тропы еще более заросли и затянулись травой. Теперь санаторий окружала сплошная колючая стена. Но зачем два года спустя ему понадобилось сюда возвращаться? Разве не мог он продолжать прежнюю жизнь? Зеленый, как будто родом из карбона, тенистый полумрак, заставлял останавливаться и прислушиваться. Занудливый комар звонко приблизился к уху, отлетел с рукой и снова приблизился. Заброшенные окна с засохшими ржавыми слезами Словно сырели сквозь зеленый, как будто доисторический полумрак. Не этот ли страшный, как будто смотрящий из иного бытия взгляд, ощущаемый даже сквозь листву, пригвождал и беспокоил всякого, кто вступал на эту тропу. Взгляд, как будто говорящий от тщетности всех человеческих стараний, ветки, опутавшие и закрывшие все знакомые тропинки, как будто не хотели пускать. Лишь ухавший в зеленом полумраке глухарь единственный ориентир в этой местности вел куда-то. а царапав лицо о ветви, остановился, может и правда не идти, может не сопротивляться силе затянувшей все знакомые тропки, быть может, ничего не менять. Как и раньше, встречать одинокие рассветы, кропать статьи да поглядывать на черный мрачный рогатый призрак в окне. Но беспокойный глухариный голос, ухнувший где-то в тишине сквозь зеленую стену, позвал дальше. В просвете, наконец, появился кусок асфальта. Асфальта прежнего, темно-зеленого, совсем не похожего на современный. Выбравшись из кустов, оказался в самом начале аллейки. Голос невидимый, ухающий за зеленой стеной, всегда был рядом, как будто преследуя его, перемещался следом. Санаторий проглядывал сквозь листву, увядшим ампирным великолепием. Те же аллейки, что и тогда, которые уже начали теснить выползающие на тротуар кусты. Рыжеватая хвоя, отдавая воздуху остатки запаха, мягко скрипела под ногами. Застывшая одичалая тишина. Махнатые ветви переросших, одичавших без человека елей, нахально перегораживали дорогу, пришлось пробираться сквозь их колючие объятия. В мрачноватых сосновых нишах, словно задремавшие старомодные старушки, притаились витые скамейки. С каждым шагом в памяти воскресали все новые подробности. Тяжелеющие под страшные ноши руки, скамейка, на которой обессиленный он упал передохнуть, и где горло вдруг подкатила неодолимая тошнота. Когда, приходя в себя на скамейке, он думал, как ужасная, переворачивающая жизнь с ног на голову «Может быть, настолько рядом?» Смахнув со спинки первой же скамейки рыжеватую хвою, сел. Вокруг никого не было, но он снова ощущал этот взгляд, свидетельство, что природа окончательно прибирала к рукам это место, забирала под свое покровительство. Олейку окутывало понурое сосновое молчание, нарушаемое лишь упругими скрипами, то далеко, то неожиданно близко. Скамейка действительно была той самой. Теперь от тех ощущений осталось лишь... Мысль вдруг оборвалась маленькой, но острой болью. Отдернул руку. полежавшей на спинке скамейки руке шустрыми деловитыми стежками уже носились мураши. Вот это да! Маленькая хвойная горка на скамье оказалась муравейником. В конце олейки белел фасад центрального корпуса, местами поражевший, как усыпавшая аллейки хвоя, но сохранивший до сих пор призрак торжественного и белого. Но где-то, как бы вырастая из всей этой мрачно-пышной симфонии увидания, таковал, как неистовый глухарь, словно силясь что-то напомнить нарушившему его покой человеку. Быть может, выход совсем не в этом. Неужели обязательно идти туда? Неужели и здесь он не сможет стать для Лювы настоящим отцом, Да и мало ли, каких, сколько хороших дел он смог бы, оставшись. Зачем все это? Зачем весь этот надрыв, нескончаемый, бесконечный, тянущийся уже два года? А ведь он так устал. Для себя ли он старался? Ради своей жизни все это делал? Неужели для него нет другой возможности спасения?» Откуда-то из глубин аллеи, почти что сказав, упрямо ухнул глухарь, и эхо, словно приговор, прокатилось по аллее. «Дай мне шанс, последний!» Зеленый еловый полумрак не ответил. «Один, только шанс!» Аллея молчала. «Неужели? Неужели он... может идти? Неужели ему теперь совсем не обязательно идти в этот ужасный санаторий?» Тихий звук на тропе. Невесомое, мягкое приземление в хвою. Скошенный взгляд уловил шишку, только что упавшую на асфальт, а за ним, наброшенным на ветви пуховым платком, светлело что-то призрачное, жуткое и прекрасное. Сверкающий сквозь ветви и хвою взгляд смотрел на него. Качнулась сосновая лохматая лапа, затем другая... Чуть ближе к санаторию, увидев его, невесомым одуванчиком поплыла, скрылась за сосной, унеслась в глубину центральной аллейки. Как обреченный пошел туда, где, потревоженная прикосновением, еще качалась пушистая хвойная лапа. По аллейке уже разливалась привычная пустота. Лишь чуть поодаль, в приготовленной для скамейки ниши, дремал старый, давно не работавший фонтан – Подойдя, вгляделся в бурое, давшее всходы ржавчины дно. К торчащим с дна сталактитом ржавчины пристала порыжевшая от времени монетка. Достал ножик, не без труда отскоблил. С решетки грузно смотрел хмурый, заросший бурым налетом времени человечек. Позеленелый, кому-то грозящий кулак вздымался над головой. Он никогда не видел такой странной монеты». Под хмурым выгравированным лицом едва заметные выцарапанные ножиком буквы н -С -Х». Но что-то снова впереди уронило шишку. Справа за поворотом взгляду раскрылась центральная аллея. Обступившие ее сумрачные ели, перекрывая проход, протягивали друг к другу тяжелые мохнатые ветви. Между мохнатыми силуэтами приглушенно белел фасад. Утренняя зорница промелькнула в сумрачном хвойном окне проплыла вверх застывшего течения ступеней. Андрей шел к ней. Как и в ту страшную ночь, когда под ногами, словно чьи-то хрупкие косточки, трещали шишки, лес, сосны, окружающие темной царапучей стеной, тревожно и глухо ухали, а страшная, коченеющая на руках ноша становилась все тяжелее. Когда все, постепенно блекнувшие стареющие стены, сосны, У всего, оказывается, есть внимательные глаза, которые смотрят, смотрят и запоминают. А разум временами убегающий в спасительное забытье отказывается во все это поверить. Как оказывается просто, да жути буднично, тайно от всех скрываясь, нести то, что несколько часов назад жило, могло любить и давать жизнь кому-то еще. Теперь неподвижное, серое, Оно коченело на руках. Но каким-то образом то страшное, обращенное в бесчувственное, неодушевленное полено, преобразилось во что-то невесомое, светлеющее на фоне увядшего торжества фасада. сиюминутную прихоть памяти, такой же временной и ненадежной, как и порожденный ею призрак, чьей-то причудливой мимолетной прихотью, которая уже подкрадывалась черная, всепоглощающая бездонная бесконечность, Невозмутимое, непрекаянное. С необратимостью утренней зорьки оно ждало кого-то, узбегающий к тротуару полукруглой лестницы. Оно ждало его, но он ли был виноват? Разве случившееся, словно стежки в пуховом платке, не есть сложное переплетение обстоятельств и воли, где вина, как связующий узор нить, пронизывает все звенья? где виноваты все и никто конкретно в отдельности. Но белоснежная, застывшая у лестницы словно видение женщина, ждала его. Дождавшись Андрея, словно застывшая у земли зорница скользнула поперек застывшего течения ступеней. У колонн оглянулась. Стайка ведомых ветром одуванчиков пронеслась в глубину террасы к сырому провалу входа. Андрей, как зачарованный, пошел следом. Внутри, несмотря на окутывающий окна мрак, оказалось светло. Небольшое, казалось бы, пространство неожиданно раздвинулось до просторной залы. Высота, невидимая с фасада, каким-то незаметным с первого взгляда искусством, была убрана внутрь. Округлая, убегающая под купол, храмовая высота». В лучах падающего со второго этажа света стояла она, как ожидавшая приглашения на танец дама. Лучезарная, рожденная другим, не солнечным светом, своим сиянием возвращавшая пространству былую свежесть и белизну. Глаза, казалось, омыли какие-то горячие влажные линзы. Не в силах ждать, он шагнул навстречу. «Не бойся. Иди ко мне». «Мне холодно», – Зябка обняла свои плечи ладонями. «Там было очень холодно». «Тебе больше никогда не будет холодно». Он снова шагнул. Отринув от приближающихся объятий, скользнула в затхлый полумрак уходящего в темноту коридора. «Туда, туда, к тому ужасному месту». «Только не туда». Темнота набросилась, окутала, но что-то словно за ручку вело его в самую темную точку холла. С каждым поворотом мрак становился гуще и темнее, лишь не меркнул его отсвет, ползущий вдоль земли молнии, ведущий его к месту. С каждым поворотом он все больше понимал, какой поворот будет последним. Наконец белая тень остановилась, застыв в конце холла, ожидая его белела в темноте. Так и есть, в кружке света из фонарика появился мертвый, разинувший створки лифт. Не такой, старинный, с чугунными завитушками по краям и вверху створок. Створки словно лопасти мертвой ракушки, свободно болтаются. Не слушаясь, ноги шагнули в темноту, нашарили во мраке скобочку служебной лестницы. Каждое мгновение, остерегаясь ощутить ногой вместо скобы пустоту, он стал спускаться. Наконец, нога вместо скобы ощутила земляной пол. Мрачный, промозглый воздух, проникая в рукава, заползая за воротник, подступал со всех сторон. Темно, как в норе. Лишь в углу, как робкий, упавший в сырую темницу солнечный зайчик, одиноко бледнеет грустный, отвернувшийся к стене силуэт. Захотелось подойти ближе, обнять, заточить ее плечи в свои ладони. «Он придет!» «Он вернется». Лицо ощутило идущий от слов холод. «Кто он?» «Он придет». «Никто не придет. Я здесь, я с тобой». Медленно повернулась. Лицо бледнело неживой красотой. Все в нем, кроме этой неживой, смертельной белизны, было прежним. Нет, не все. Левую сторону лица, словно чернила, скрывала тень. Подставляя его взгляду укрытую мраком часть лица, она повернула голову. Андрей увидел. На месте прежнего, слегка косившего глаза, зияла черная пустота, а неживая белизна лица незаметно переходила в череп. И это на лице, еще недавно живом и свежем, как персик. Лице, призванном млеть, расцветать под градом поцелуев, а не тлеть в сырой, беспросветной земле. Боже, что она с собой сделала?» Единственный смотрящий на него глаз влажно заблестел. Глаза Андрея горячо сверкнули в ответ. С тех пор, как Светлана зашла в подъезд, прошло уже полчаса, а звонка все не было. Все это время Андрей терпеливо ждал в машине у подъезда и, видимо, мог прождать до утра. «Вот сучка!» – Андрей выбрался из машины в прохладную ночь. Попасть в такое время в окутанный сном подъезд – задача не из тривиальных. Что прикажете делать? Будить соседей, кидаться ботинками в окно? Видимо, все-таки придется кое-кого потревожить. Андрей решительно двинулся к домофону. Гремящий на всю квартиру домофон – не телефон, который можно просто не брать. С третьей попытки домофон наконец замолчал. «Ты там совсем офонарел?» «Андрей, Андрей!» – протискивался сквозь трубку голос Левы. «Андрей, что случилось?» Выскочив из машины, побежал на седьмой. За стеной, направляясь на верхние этажи, прогудел лифт. Закрыв за собой распахнутую дверь, стал вглядываться в обстановку. Что-то бледное, безжизненное, лежащее на полу, виднелось сквозь дверной проем. Увидев, Андрей все понял – От мамы неприятно пахло алкоголем и чем-то еще. «Я думал, ты уже не придешь сегодня, Лева». «Где была?» Опять начальника включил. «Тебе не стыдно так с мамой? Мама, как проклятая, Света Белого не видит, оплачивает твой бокс, твой английский, и когда мама выпила, тебе хватает наглости ее осуждать? Не нужен мне твой английский». Ударила. Держась за щеку, Лева отошел, Он хотел закрыться в ванной и переждать бурю там, но Светлана, как будто чего-то испугавшись, бросилась вдогонку. Смотри в глаза, когда с тобой разговаривают. Лева ростом уже выше мамы Панура молчал. Зачем ты меня вообще родила? проронил едва слышно и почувствовал, не увидел, что Светлана снова поднимает руку. Следующий удар промчался сквозь пустоту. Лева увернулся. Светлана замерла. Ах так! «Научили там тебя, да? Но я тебе покажу», — Светлана замахнулась. «Я даже понять ничего не успел, как...» — рассказывал мальчишка. Ванна, как ни в чем не бывало, белела в углу, на ней не осталось ни царапины. После того, как я, мама споткнулась и ударилась головой. Взял руку, пощупал пульс, рука была тугой и бестрепетной, как будто резиновой. «Ты ее ударил?» Лева сел в угол и закрыл лицо руками. Толкнул. Воровато выглянув в коридор, быстро закрыл дверь. «Соображай, соображай!» Подгоняли воспаленные лихорадочные мысли. «Думай, думай!» «Я звоню в полицию!» Рыдая, Лёва кинулся к телефону. «Я звоню!» «Куда ж ты?» «Я так больше не могу!» Выскочив в коридор, встал между телефоном и мальчишкой. «Хочешь провести время с пользой? Многому научиться?» «Светы, мамы уже нет, а ты, как будешь жить потом, ты думал?» «Не знаю». По лицу мальчишки, как реки, на карте бежали слезы, глаза сверкали. Невидящий взгляд метался по квартире, останавливаясь на различных предметах, а мысли, одна безумнее другой, болезненно гудели в голове. «Думай, думай!» Глаза увидели на кухне большую рыночную сумку, тусклый равнодушный блеск ножей. «Боже!» Внутри вдруг подурнело. «Боже!» Качнувшись, он припал к стене. Мысль, пришедшая в голову мгновение назад, была страшнее всего произошедшего. «Что же мы наделали? Что мы наделали?» «Это я!» — рыдания пробивались сквозь ладони. «Это все я, а не ты!» «Мы оба, оба!» Посидев забранный в грабли рук головой, потом вдруг встал и решительно двинулся к выходу. «Я знаю. Знаю, что надо делать». Поднялся. «Жди меня здесь». «Да, дорогая. Да. Но как еще я должен был поступить? Что я еще мог сделать? Разве я мог поступить иначе? Что еще я мог сделать? Бросить его или...» Глаза потекли. «Неужели ты хотела бы этого? Неужели пожелала бы ему такой судьбы?» Тень светлела, не двигалась. «Ведь он ни в чем, ни в чем не виноват!» «Он хватался за каждую возможность, за каждый шанс сохранить свободу, но не себе свободу, не свою, а Леве!» «За свою ли жизнь он переживал и совершал все эти темные дела?» «Неужели после всего этого он не мог надеяться на спасение?» на пощаду недремлющего существа, невидимого, глубоко запрятанного внутри. Раскрыл глаза. Взгляд встретила черная затхлая пустота. В углу больше ничего не белело. Кромешная тишина. Если ад существует, то только такой, без солнечного света, пронзающий пол промозглой дырой во мраке всепоглощающего одиночества – где не прозвучит ни звука, ни голоса другого человека. Прерывая мысли, земля под ногами зашевелилась, вскипела у ног, забряцала деталями и железками. Едва успела отскочить, как земля, на которой только что стоял, превратилась в маленький холмик. А из холмика фонарик, направленный в сторону шума, высветил маленькое черное существо, похожее на грызуна. На черной, как будто влажной морде, Андрей не увидел ни глаз, ни ушей, только розоватый свиной пятак с прорезями ноздрей и большие загребущие лапы, растущие из головы на месте ушей. Ужасное впечатление производили они, эти лапы. Громадные, мозолистые, как у рабочего, они прокапывали километры тоннелей, но не могли взять в руки кисти, ручку, музыкальный инструмент – Они жаждали копать, и ничего другого им было не нужно. Существо, спугающее жизненной силой, неспособное ничего увидеть и услышать, но прямо и слепо идущее вперед, оставляя после себя километры бесхозных, беспросветных туннелей. Тварь в темноте звякнула железякой, чума пятак, бледное поросячье лицо с ямками глаз, подрагивая и морщась, втягивала черный застоявшийся воздух. Взгляд сросшихся розоватых расщелин уставился на Андрея. Фонарь дрогнул, выпал из рук. Прежде чем Андрей его поднял и успел замахнуться, существо спора с неожиданной юркостью скрылось в воронке. Андрей остался один, наедине с опустевшим земляным фурункулом и упавшим фонарем, освещавшим кусок ребой неровной земли. Подойдя к рыхлой воронке, оставленной существом в гладкой земле, Посветил в него телефоном. Он никогда не видел ни кротов, ни оставляемых ими воронок. Свету открылся присыпанный землей фурункул. От прикосновения носка ботинка он обвалился внутрь, обнажая нору. Там, в этой норе, было гораздо страшнее, чем в окружающей его затхлой шахте. Андрей пытался представить себе жизнь, происходящую в ней. Это слепое, беспрестанное движение вперед под черным туннелем, Давящие земляные стены и смутный призрак того, что ждет впереди. Все те же беспросветные немые туннели. Ничего лишнего. Достав телефон, набрал короткий номер. Терпеливо ответив на все вопросы, отложил телефон и полез наверх. Скорее, скорее на свободу. Лифтовая темнота за спиной вдруг схватила за ногу. От силы захвата он сорвался вниз, а там что-то неодолимое, как сонный паралич, навалившись, обездвижило, перекрыло дыхание. Но все это были киношные фантазии. Ступень за ступенью выбирался из черной узкой шахты, оставляя позади густеющую темноту. Бессильно болтающиеся лифтовые створки легко выпустили Андрея. Снова скрипучая, сырая темнота коридора – полуосвещенные, словно таинственные храмовые сумерки холла, и, наконец, терпкий травянистый запах сосен. Сумрачная сосновая аллея, разделенная тротуарами, раскинулась перед ним. Низкие лучи осеннего, уже остывшего солнца косо хмурились на землю, выстреливая под сосновыми стволами. В воздухе уже стоял стойкий призрак грядущих осенних холодов, и в этом застывшем воздухе Таилась странная, воодушевляющая сила. Достав телефон, набрал короткий номер. Терпеливо ответил на вопрос, удивленной дежурной. А затем написал одно короткое сообщение и отправил на телефон знакомой женщине. Исправляя, переписывая, что-то долго писал мальчишке. Тот скоро ответил, и тогда он писал снова. Все писал и писал. Наконец, облегченно, как будто преодолев какой-то рубикон, убрал в карман. Телефон еще долго пиликал, присылая ответы, но он не смотрел. В той жизни, что ему предстояло на ближайшие годы, он ему долго не понадобится. В жизни, в которой будет все бесхитростно, чистосердечно и просто. Где-то в аллейках родился едва заметный шум. Шаг размеренный, осторожный, тот самый, что завел в развалины. Внутри все радостно встрепенулось. Неужели... Неужели все случившееся каким-то образом обнулилось? Быть может, выбравшись из шахты, он оказался уже не в нашем мире, а в каком-то другом? Где все немного не так? Где не было этого странного случайного преступления и двух кошмарных лет раскаяния? Чудеса бывают, и, быть может, это самое последнее чудо досталось именно ему. И эти тихие, осторожные шаги станут ему самой большой наградой. С боковой аллейки, чуть прихрамывая, к санаторию вышел крупный и весь какой-то крепкий пожилой человек в рабочей спецовке. В его глазах не читалось ни злобы, ни желания напугать. Наоборот, в них таилось то сложное, проникновенное, неделимое на отдельные чувства выражение беззлобия и тоски, которое можно встретить в глазах пожившего человека – Он несколько растерянно остановился перед корпусом. «Молодой человек. Объект под охраной. Не переживай, бать, скоро за мной приедут. Мне придется вызвать, если не прислушаетесь. Я уже всех вызвал, отец. Потерпи немного». Не зная, что еще сказать, охранник замолчал. Замолчал и Андрей. На душе стало торжественно и тихо. Внутри умолкли все беспокойные, тревожившие последнее время голоса. Ветер шевелил упрямую хвою, И последние свободные мгновения, незамутненные тревогами и мыслями, текли особенно тихо и спокойно. Как жаль, что все последние годы он растрачивал их на мысли и тревоги, не способные ничего изменить. Мгновенье он будет помнить их там, жить ради них, и никогда их больше, Не отпустит. Будь у него возможность поступить иначе и продлить хоть немного эти безмятежные текущие мгновения, поступил бы он иначе? Как-то по-другому? «Молодой человек!» — снова обратился пожилой человек. Ему было тяжело стоять просто так, без дела. «Да все хорошо, отец. Все хорошо». Наконец, где-то за мрачными соснами родился маленький звук. Как приближавшийся комар, он неотвратимо становился все больше и больше. «Это вы вызвали?» – смотрел с тревогой охранник. Как будто застыв у колонн, он не ответил. Вопрос растворился в безответной тишине. «События, неотвратимо надвигающиеся вместе с воем сирены, расскажут все лучше него. А он? Он свое сделал. И глухарь, еще беспокоивший тишину, бывший ее неотвратимой частью, наконец замолчал. А потом что-то вдруг изменилось, но что он понял не сразу. Тишина была абсолютной и успокаивающей. Глухарь замолчал. Блокнот Андрея Старикова. Последняя запись. Первое. Снова видел тот удивительный сон, где я, Андрей Иванович, и где я, наконец-то, вспомнил, Что там был за праздник? Смотри дневник, запись последняя. Конец. Февраль 2022 года. Новосибирск. 31 июля 2024. Петропавловская крепость.